топ Вновь трагическое будущее, сломав правильный порядок изложения, проникло в него не по чину рано. Вернемся пока к довоенным первым годам девятнадцатого столетия. Еще в 1803 году Карамзин поместил в вестники Европы статью «Записки старого московского жителя», где одним из первых приветствовал образование в городе пресловутой «людскости». Среди наиболее разительных перемен всем отношений он отмечал появление продавцов роз и ландышей. Следственно, имеются и покупатели, ценители их, а также заведение первых подмосковных, прежде не отбывавшими летом на природу, помещиками. И еще свидетельствует он, поезжайте в воскресенье на Воробьевы горы, к Симонову монастырю в Сокольнике везде множество гуляющих портные и сапожники с женами и детьми рвут цветы на лугах и с букетами возвращаются в город мы видели это в чужих землях а у нас видим только с некоторого времени и должны радоваться еще не так давно я бродил уединенно по живописным окрестностям москвы и думал с сожалением какие места и никто не наслаждается ими а теперь везде нахожу общество». Знаете ли, что и самый московский бульвар, вот как раз образец наименования его безопределения в качестве единственного, каков он ни есть, доказывает успехи нашего вкуса? Вы можете засмеяться, государи мои, но утверждаю смело, что одно просвещение рождает в городах охоту к народным гульбищам, о которых, например, не думают грубые азиатцы и которыми славились умные греки? Где граждане любят собираться ежедневно в приятной свободе и смеси разных состояний? Где знатные не стыдятся гулять вместе с незнатными? И где одни не мешают другим наслаждаться ясным летним вечером? Там уже есть между людьми то счастливое сближение в духе, которое бывает следствием утонченного гражданского образования. Предки наши не имели в Москве гульбище. Карамзин настойчиво подсказывает то русское слово, каким можно бы заменить чужеязычное, но не решается выступить в его защиту прямо. Даже и мы еще весьма недавно захотели иметь сие удовольствие, но зато очень любим его. Жаль только, что наш бульвар скуп на тень и до крайности щедр на пыль. Сохранился и отзыв о довоенном бульваре будущего противника в виде письма к другу в Париж некоего проезжавшего сквозь Россию французом Сьора Бера, Анри де Эл, помещенного в московском вестнике 1809 года. Впрочем, несмотря на сердитые ремарки таинственного издателя журнала, его имя так до сих пор никому и не удалось выяснить, которыми он снабдил публикуемый отрывок, Не только отсутствие названного им орфографической ошибкой произведения и псевдонима-сочинителя во французской литературе, но более всего сам дух и стиль перевода заставляют нас предполагать, что сей путешественник был местного происхождения и лишь выучки иноземной. Здешний бульвар так нов, столь молод против нашего парижского, что вряд ли годится ему быть и правнуком. Вообразите длинную, широкую, довольно нарядно укатанную дорожку с двумя небольшими побочными, обгороженную по бокам простым барьером и обсаженную кое-какими деревьями, из которых иные засыхают, а другие уже высохли. Правда, есть куртинки, есть расположение, но этого должно ждать от времени». Здесь вы не найдете ни чудесных китайских, ни милых английских беседок и домиков, каковы у нас в Париже. Здесь негде торговать безделушками, театральными пьесами, портфелями и прочим. О фонтанах и бассейнах не должны и спрашивать. Старая галерея, где продают конфекты, чай и мороженое, вот полная граница ваших желаний и больше ничего». Однако же собрание публики почти всегда многочисленное. Есть даже такие охотники, которых мне случалось видеть гуляющими по бульвару и в самую дурную погоду. О бульваре уже были сложены в те годы стихи, ближайшим образом, за исключением, конечно, неуклюжего, десятикратного гдеканья, напоминающие по сюжету, посвященную ему прозу нашего поэта. Бульвар утеха всей столицы, собрание редкости и красот, где льются были небылицы, где торжество дурачеств, мод, где клуб политик свой находит, где воин шпорами разит, где флегм на супе шляпу бродит, где франт уродливо лежит. Где смесь бояр, вельможей знатных, с поселенином и купцом, Горбатых, стройных и нестатных, где смесь и умного с глупцом, Где нимфы радости постылой берут с проказников оброк, Где добродетель, также милый, себе находит уголок. Из того же московского вестника 1809 года. Теперь сцена, наконец, подготовлена. И тут появляется со своим читателем сам Батюшков. Мы выходим на Тверской бульвар, который составляет часть обширного вала. Вот жалкое гульбище для обширного и многолюдного города. Какова Москва, но стечение народа. Прекрасное утро апрельские и тихие вечера майские —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 Наследника этого подагрика, которые не могут налюбоваться его пестрым мундиром и невинными шалостями. Родственникам недолго осталось радоваться, как и Кутузову, от кого прибыл их отпрыск воевать в далекой стороне против турок.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 приведенного выше французского письма. «Здесь красавица ведет за собою толпу обожателей, там старая генеральша болтается со своей соседкой а возле их откупщик, тяжелый и задумчивый, который твердо уверен в том, что Бог создал одну половину рода человеческого для винокурения, а другую — для пьянства, идет медленными шагами с прекрасной женою и с Карлом».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 Обширные возможности наблюдать людские нравы, доставляемые писателю зрелищем подобного рода, привлекательны до чрезвычайности. И в эпилоге своего очерка он, спеша воспользоваться прекрасным майским вечером на Пресне, отправляется на второе городское гулянье, упомянутое уже ранее кратко «Пресненские пруды». О том, как оно было заведено в 1808 году, Арзамасец, реакционер Вигель, рассказывает в своих едких записках. Мало заботясь о том, что происходило в Европе, все заняты были тогда домашним важным происшествием, открытием нового гуляния на Пресненских прудах. Я помню, когда я жил в отрочестве, в пансионе Форсевилля, Поблизости случалось мне с товарищами проходить по топким и смрадным берегам запруженного ручья Пресни. Искусство умело тут теперь из безобразия сотворить красоту. Не совсем прямая, но широкая аллея, обсаженная густыми купами дерев, обвелась вокруг спокойных и прозрачных вод двух озеровидных прудов подлые гати заменены каменными плотинами через кои прорвались кипящие шумные водопады цветники беседки украились ее место которое обнеслось хорошую железную решеткой два раза в неделю музыка раздавалась над всеми прудами стар и мал богатый убог толкались вокруг них с великим удовольствием был я на этом гулянии оно и по сю пору еще существует в прежнем виде но почти совсем оставлено посетителями москвичи как и все мы русские в этом случае похожи на ребят всегда обрадуются новые игрушки потом скоро она им надоест и беспрестанно подавая им новые пруды давно уже спущены речка пресня заключена в трубу И один только стоящий близ ее старого устья горбатый мост XVIII века остался во всей округе напоминать об Илом, но и он в последние годы был отреставрирован столь ревностно, что его трудно принять за древность, коли не знать об этом заранее тем занимательнее читать описания очевидцев когда-то царившего здесь веселья, даже если они принадлежат такому свидетелю, как названный уже француз-путешественник. Другое гулянье, так называемые пресненские пруды, гораздо приятнее первого. Представьте, Два прекрасные, довольно обширные, светлые озера, наполненные рыбою, усеянные по берегам, изрядными английскими садочками и разными беседками и прочее. На них две галереи для продажи лакомств и хорошая оранжерея с довольным числом разных редких растений, которые можно покупать желающим. И здесь гулять всегда приятнее, нежели на бульваре, здесь всегда рисуются разные ландшафты и прочее. В означенные дни на обоих сих внутренних городских гульбищах играет музыка, поют песельники довольно приятные русские песни и пляшут и подпевают цыгане. Бульвар — Иллюминуют почти в каждую неделю один раз, а на прудах делают иллюминацию и фейерверки только в особенные праздники. Однако ж никому не возбраняется делать подобные пикники на свой счет, хоть каждодневно. Во время иллюминации теснота бывает несносно, как и у нас, и жарко, и душно, и прочее. В отличие от предшествовавших ему авторов, Батюшков вновь совсем немного внимания уделяет внешним обстоятельствам. Пруды украшают город и делают прелестное гулянье. Там собираются те, которые не имеют подмосковных, и гуляют до ночи. Посмотри, как эти мосты и решетки красивы. Жаль, что берега, украшенные столь миловидными домами и зеленым лугом, недовольно широки. Мосты, решетки, берега, дома — ни одного имени или особенной черты. Зато, как скоро речь заходит о людях, перед нами разворачивается целая многоцветная выставка искусных миниатюрных портретов. Большое стечение экипажей со всех концов обширного города. Певчая и роговая музыка — Делают сие гульбище одним из приятнейших. Здесь те же люди, что на бульваре но с большую свободою. Какое множество прелестных женщин! Москву поистине можно назвать цитерою. Посмотри, этой малютке четырнадцать лет, и она так невинно улыбается. Но вот идет красавица, ее все знают под сим названием, теперь она первая по городу. За ней толпа, а муж, спокойно зевая позади, говорит о турецкой войне и о травле медведей. Супруга его уронила перчатку, и молодой человек ее поднял. Жаль, что этого не видал старый болтун Энн, отставной полковник, который промышляет новостями. «Посторонитесь, посторонитесь» дайте дорогу куме болтуньи с пожилой бригадирше жарко на румяниной набеленной и закутанной в черную мантилью. посторонитесь вы господа и вы молодые девушки Она, ваш аргус неусыпный, ваша совесть, все знает, все замечает, и завтра же поедет рассказывать, что такая-то наступила на ногу такому-то, что этот побледнел, говоря, стой, а та накануне поссорилась с мужем, потому что сегодня, разговаривая с его братом, разгорелась, как роза. Какой это чудак, закутанный в шубу, в бархатных сапогах и соболь ей шапки! За ним идет слуга с термометром. О, это человек, который более полувека, как все простужается. Заметим этих щеголей, они так заняты собою. Один в цветочном платочке с букетом цветов, с ларнетом так нежно улыбается, и в улыбке его виден след труда. Другой молчит, завсегда молчит. Он умеет одеваться, ерошить волосы, а говорить... Не мастер.